Глава 18 Путь до базы занял несколько больше времени, чем в первую сторону. Вершов особо не спешил, так что отряд чаще останавливался на привалы, да и в целом люди вели себя куда более расслабленно. Не осталось без и з м е н е н и й о т н о ш е н и я к моей персоне. Подколки и легкое превосходство, сквозившее в голосе некоторых воинов после боя в усадьбе, испарились без следа. Теперь меня воспринимали как полноценную боевую единицу без скидок на возраст и опыт. Ко мне даже подходили с просьбой научить их воронке. Но к о л ь уж Узахара, самого опытного мага среди повстанцев, это не вышло, то про остальных и говорить было нечего. Я, конечно, не отказывал никому, но после череды безуспешных попыток... Просители, убедившись, что сил у них на подобное заклинание недостаточно, сами отказывались от данной затеи. Без приключений преодолев значительное расстояние отряд наконец увидел хлипкое ограждение базы. Двухнедельное путешествие подошло к концу. Народ до невозможности вымотался, поэтому Ершов разрешил всем участникам штурма отдохнуть пару дней. Несколько человек вообще изъявили желание съездить к семьям, на что без особых проблем получили добро. Единственным, которому отдых точно не светил, был я. Савелий еще во время пути на базу обсудил со мной наши дальнейшие действия. Приблизительно через месяц командование повстанцев в лице Зимина и Ершова планировало еще одно нападение, но теперь ставки возрастали. Целью атаки должен стать очень сильный дворянский род Зеленовых. Почему именно на них пал выбор? Савелий предпочел умолчать, сообщив лишь стандартную отмазку. Эксплуататоры, живодеры, убийцы. Однако мне упорно казалось, что он чего-то не договаривает и просто не желает сообщать истинные мотивы. В любом случае мне во время атаки отводилась одна из главных ролей. Дело в том, что род зеленовых был мало того, что очень древним, так еще и богатым, что очень осложняло нашу ситуацию. По сведениям информаторов, родовое поместье было хорошо защищено и помимо внушительной стены имело стационарный защитный амулет, тот самый, что применялся при обороне городов и крепостей. Видимо, люди, живущие в поместье, опасались за сохранность своей жизни и поэтому постарались обезопасить себя, как только могли. Так что повторить трюк с вышибанием ворот у повстанцев просто не получится. Но теперь у них появился сильный маг, способный повторить одно крайне мощное. но жутко энергозатратное заклинание, с помощью которого имеется неплохой шанс пробить стационарную защиту. Собственно, изучением данного заклинания мне и предстояло заняться. Естественно, показать его на практике не мог ни один местный маг, но вот объяснить теорию Захар был способен. И Савелий очень надеялся на то, что моих способностей хватит для создания нужной магической конструкции. Я в принципе надеялся на это же самое. Чем больше в моем распоряжении окажется сильных заклинаний, тем лучше. Обучение началось уже на следующий день после возвращения на базу. Ершов по своей привычке свалил куда-то на несколько недель, оставив дом в моем распоряжении. Однако от ранних побудок это не спасло. Роль будильника теперь выполнял Захар. Мужчина ежедневно появлялся под окнами избы за два часа до завтрака и громким стуком заставлял меня подниматься с постели. Работали мы, естественно, вне деревни, но не на общем полигоне, а чуть в стороне от него, там, где нас не могли видеть и слышать остальные воины. Не то, чтобы информация, которую пытался донести до меня Захар, была секретной, просто любопытные физиономии, ошивающихся рядом людей, нам точно не требовались. Поверхностные объяснения учителя позволили понять, что заклинание воздействуя на щит каким-то образом перегружало амулет. Отчего он несколько минут выходил из строя? Как это все происходит и на каких принципах работает? Захар, к сожалению, рассказать не мог, так как сам этого не понимал. Но вообще чуть позже выяснилось, что заклинание это было описано в какой-то книге, попавшей в руки повстанцев в результате нападения на военный обоз, и Захару, как самому продвинутому магу, поселение поручили разобраться с ним. Увы, дар мужчины оказался все же недостаточно силен. И про заклинания вскоре забыли, а точнее отложили до лучших времен. Но вот в распоряжении е р ш о в а и Зимина появился потомственный дворянин, а значит, не грех было попытаться еще раз. В общем, Савелий опять при вербовке сказал мне лишь часть правды, и действительно, разрушительной магии никто из повстанцев не владел. Другой разговор, что книжечка откуда Захар срисовал магический конструкт. представляла определенный интерес, и у меня вскоре даже появились мысли, как ее получить в личное пользование. Впрочем, ничего особо выдумывать даже не пришлось. Несколько дней, потраченных в безуспешных попытках Захара объяснить мне принципы заклинания, которые он сам не слишком хорошо понимал, убедили мужчину обратиться к з и м и н у за разрешением отдать мне книгу для самостоятельного изучения. Заветная записная книжка назвать ее иначе у меня язык не поворачивался. оказалась в моих руках к концу первой недели тренировок. Выглядела она действительно как блокнот-ежедневник, где неизвестный мак описывал свои мысли. Причем все подряд большую часть текста составляли какие-то заметки о людях, записи слухов и другая не особо интересная информация. Бывший владелец книжки вел регулярные записи, занося на пожелтевшие страницы свои мысли и рассуждения. Однако помимо бесполезных для меня знаний Попадались в тексте и заметки е о магических опытах, причем достаточно подробные и с осознанием дела. Изучив блокнот от корки до корки, я обнаружил в нем целых четыре заклинания, достойных внимания. Было правда еще одно, но его неизвестный маг так и не описал до конца. А жаль, выглядело оно перспективно и позволяло при желании создавать локальные землетрясения. К сожалению, книжку мне на постоянное пользование не дали. Корней разрешил читать ее только под присмотром Захара, так что пришлось первые дни сосредоточиться на изучении того самого заклинания для разрушения защитного барьера. называлось оно сеть Хендрика и описывалось как достаточно эффективное средство против слабых стационарных амулетов. Вникая в суть написанного, я с удивлением для себя заново открывал принципы работы смаги. е й В интернате нас учили пропускать энергию магического поля через себя и формировать на выходе нужную структуру, которая практически моментально выполняла заложенные в нее функции. С воронкой все выглядело чуть иначе. Я сперва создавал необходимую структуру и уже потом напитывал ее силой. Сеть Хендрика выполнялась по схожим лекалам. Заклинание строилось поэтапно. Сперва Маг должен был сплести нечто вроде каркаса. Причем чем защитный купол был больше, тем объемнее требовался каркас. Данное уточнение в книге явно указывало на то, что с помощью описанного заклинания разрушить стационарные щиты крупных городов не получится. У мага банально не хватит сил, чтобы сплести настолько огромную сеть. Однако у меня задача была попроще. Я специально уточнил размеры дворянского поместья и примерно прикинул диаметр купола. Выходило что-то около двухсот метров. И если мне удастся создать сеть такого размера, то шансы на успех штурма у нас хотя бы появятся. Как и советовала книга, начал я с малого. Стоявший рядом Захар с не скрываемым интересом наблюдал за тем, как от каждого пальца моих рук начали вытягиваться светящиеся нити. С каждой вложенной в них крупицей силы они становились все длиннее и закручивались в причудливые спирали, повиснув в воздухе, будто водоросли. Ограничив размеры нити несколькими метрами, я приступил к следующему этапу, который обещал быть куда более сложным. Теперь мне требовалось соединить всю эту мешанину силовых линий в единую пространственную сеть. Здесь и начались первые проблемы. Связать даже один узел оказалось задачей не из легких, а когда дело дошло до второго, то ситуация резко о с л о ж н и л а с ь тем, что без постоянного контроля уже связанный участок сети тут же н о р о в и л распуститься. Промучившись весь день, но так и не добившись успеха, мы в несколько расстроенных чувствах выбрались с полигона. Мгновенных результатов, естественно, никто не ждал, но у меня возникло стойкое ощущение, что заклинание мне так и не подастся. даже на купол диаметром 5 метров требовалось как минимум 20 узлов, и уследить за ними я не мог просто физически. Для подобного подвига требовались либо врожденный талант, либо куча времени на тренировки, а ни того ни другого в моем распоряжении не имелось. Сдаваться я, конечно же, не собирался, но надо было что-то придумывать. Следующий день прошел в том же к л ю ч е что и предыдущий. Я пытаюсь соединить нити, они через какое-то время разваливаются, после чего идет новая попытка собрать сеть воедино. Ближе к обеду даже Захару надоело смотреть на мои безуспешные п о т у г и и он привалившись в т е н к под дерево беззастенчиво дрых. Попытка решить проблему с прочностью узлов сети в лоб ничем не увенчалась, хотя постоянные тренировки позволили мне держать под контролем уже пять мест пересечения линий. Но на этом я уперся в потолок. Нити будто сопротивлялись, они отталкивались друг от друга, не желая оставаться вместе. Так прошла неделя, неделя ежедневных попыток победить неустойчивое заклинание. Утром я просыпался с мыслями о нем, а вечером долго не мог уснуть, пытаясь понять, как все-таки собрать сеть Хендрика в единую конструкцию. Книга неизвестного мага, зачитанная практически до дыр, ответов не давала. Относительно полезной информации можно было считать, разве что совет при неудачах взглянуть на проблему шире. Жаль только владелец записной книжки не удосужился пояснить, что же он имел в виду. И самое п о г а н н о е в сложившейся ситуации было то, что командование повстанцев от идеи напасть на поместье зеленовых отказываться не собиралось, даже если у меня ничего не получится. Через неделю мне стало окончательно понятно, работа по инструкции ни к чему хорошему не приведет. Вполне возможно, что мне просто не хватало классического магического образования, чтобы понять какие-то нюансы, не описанные в книге. Невольно возникло сравнение с какой-нибудь задачей по физике, решение которой описывается в учебнике. Несведущий человек даже выучив текст до последней буквы, похожую задачу решить не сможет по той банальной причине, что не знает, допустим, про какие-нибудь преобразования, пропущенные в примере как само собой разумеющиеся. В итоге отложив в сторону книгу, я решил прибегнуть к последнему способу изучения заклинаний, который уже помог мне однажды — транс. Почему бы для начала не потренироваться там, а уже затем, если что-то получится, повторить все в реальном мире. Попросив Захара не мешать мне пару часов, я устроился под одним из деревьев, растущих на краю тренировочного полигона. Закрыл глаза и спустя пару секунд осознал себя дрейфующим среди разноцветных потоков. Круговорот красок и течений все так же обтекал моё тело, никак не воздействуя на него. Я безмятежно в и с е л в толще воды, с интересом наблюдая за в а к х а н а л и е й хаосом, творящимся в этом мире. Каждый новый уровень слияния что-то меняло в моём восприятии данного уровня реальности. И чем дальше, тем становилось сложнее представить, что же ждет меня на следующих этапах. Разглядывать водный мир можно было бесконечно. Однако у меня была конкретная мысль, приведшая сюда сеть Хендрика. Тонкие светящиеся нити возникли в воздухе, едва только в моей голове появилось такое желание. Причем в отличие от предыдущих опытов, светящиеся полоски с о т к а л и с ь прямо из воды, а не вытекли из рук. И самое главное. Мне не приходилось удерживать нить от разрушения. Каждая из них оставалась стабильной, даже если перестать ее контролировать. Первые успехи подхлестнули мой энтузиазм, и я в каком-то азарте засыпал все пространство перед собой дрейфующими полосками скрученной в жгут энергии. Собственно, на этом все и закончилось. Собрать разрозненные кусочки заклинания в единую сетку у меня не получилось. Узлы все так же разваливались, а нити ощущались как пружины, не желающие скручиваться в петли, необходимые для сбора конструкции воедино. В конце концов от идеи связать нечто вроде рыболовной сети, о которой писалось в книге, я окончательно отказался. То ли в мои действия закралась какая-то ошибка, то ли это в принципе было невозможно. Вымотавшись до предела, но так ничего и не добившись, я вывалился из транса в реальный мир. Так прошло еще несколько дней. Разминка, завтрак, полигон, обед и снова на поле. Стучаться в закрытые двери. Первоначальный энтузиазм испарился, и теперь я пытался взять неуступчивое заклинание из м о р о м не особо при этом веря в успех. Однако мое упорство все-таки было вознаграждено. Возможное решение проблемы пришло ко мне перед сном. Как обычно, я ворочился в постели, слушая кузнечиков, стрекочущих под окном. И мысленно конструировал сеть Хендрика, какой она мне представлялась. В какой-то момент в голове промелькнула мысль, что если собрать заклинание в шар, то выглядеть оно будет практически как глобус со своими меридианами и параллелями. Поддавшись внезапному порыву, я, пока идея не выветрилась из сонной головы, нырнул в транс. Почему бы мне не замкнуть нити в кольца, а затем собрать из них эту самую сеть? Уверенности, что все получится, у меня не было ни на грамм. Но никто не мешал мне попробовать. Свернуть светящуюся нить в широкое кольцо оказалось не проблемой. Оно легко меняло форму, подчиняясь моей в о л е Сложность заключалась только в том, чтобы срастить ленту воедино. Но и здесь быстро нашлось решение. Оказалось, что вливание дополнительной энергии заставляет концы нитей спаиваться между собой. К тому же это еще и стабилизировало форму получившейся конструкции. Вскоре вокруг меня уже плавала пара десятков светящихся колец разного диаметра. Теперь оставался вопрос: получится ли собрать из них тот самый глобус, привидевшийся мне перед сном? Начал я естественно с двух ободов, расположенных под прямыми углами друг к другу. Затем, убедившись, что ничего пока разваливаться не спешит, добавил к ним линию экватора. Затем еще один меридиан и еще до тех пор, пока шар не обрел необходимую форму. Через субъективный час долгой кропотливой работы у меня наконец получилась законченная структура. После добавления значительной порции энергии кольца н а м е р т в о слиплись друг с другом, и шар обрел достаточную прочность для сохранения полученной формы. Теперь осталось придумать, как превратить его в сеть. Сделать просто интересную конструкцию недостаточно, нужно, чтобы она выполняла заложенную мной задачу. Иначе все усилия окажутся потраченными впустую. Для того, чтобы превратить шар ф в две полусферы, мне понадобился еще час. Причем большую часть этого времени я потратил на то, чтобы понять, с какой стороны подступиться к проблеме. В итоге себя оправдал банальный способ с разрыванием нити шара по экватору. Небольшое волевое усилие и кольцо меридиана беззвучно лопалось, но при этом оставалось приклеенным в местах пересечений с другими линиями. Обрывки нити медленно колыхались под действием набегающих на них течений, а я с удовлетворением смотрел на дело рук своих. То, что мне удалось создать сеть, не вызывало сомнений, оставалось лишь два вопроса: смогу ли я повторить ее в реальном мире, и если да, то будет ли заклинание действовать так, как должно? Узнать ответы можно было только экспериментальным путем. Вынув из транса, я застал привычно уже картину: вокруг не было ни души, а неподалеку выводил зателевые рулады своим храпом Захар. Не спит он по ночам, что ли? Обдумывать эту загадку у меня не было ни времени, ни желания. Подгоняемый азартом, я не теряя ни секунды, приступил к о с т а в а н и ю заклинания и сразу же ощутил сопротивление реального мира. Нити слушались хуже. Да и энергии на их создание требовалось гораздо больше. Тем не менее процесс пошел. В отличие от прошлых попыток мне не требовалось действовать наугад. Я понимал, что и как делаю. Едва заметный на фоне закатного солнца шар неподвижно висел в воздухе. Давно уже проснулся Захар. Прошло время ужина, а я все работал и работал, соединяя нити друг с другом. Магия пила из организма силы. Температура тела точно поднялась на пару градусов. и с меня градом лил пот, но процесс шел. Нить за нитью, кольцо за кольцом, шар собирался в единую структуру. Как оказалось, висящая в воздухе сфера была видна только мне. Захар внимательно следивший за моими движениями, даже взгляда не бросал на каркас формирующегося заклинания. Кажется, получается, сказал я, дав себе секундную передышку. Ты уверен? Да, немного осталось. Жаль только проверить работу нельзя. Почему это нельзя? ответил Захар. Есть у нас амулет защитный, маленький, правда, для одного дома. Да и заряда там почти не осталось, но есть. Ты когда заклинание закончишь? Полчаса, час. Успею. кивнул мужчина и тут же помчался к базе. Вернулся мой тренер даже раньше намеченного срока, причем не один. Сам к о р н е з и и м и н решил посмотреть на результат. И пока они настраивали амулет, я продолжал рвать нити заклинаний, чтобы из сферы получить сеть. Активация амулета заняла совсем немного времени, пока я сосредоточенно работал над магической структурой сети Хендрика, хотя, наверное, правильнее е теперь называть купол Фишера. Захар под присмотром к о р н е я вытащил из шкатулки какой-то кусок проржавевшего н а с к о з ь железа и воткнул его в землю неподалеку, после чего поспешно ретировался. к а к о м у л и б о видимому результату действия м у ж ч и н ы не привели, но чуть позже я услышал: "Работает, смотри, к а т ы Именно с этими словами Захар пытался пробить невидимый купол с помощью простенького огненного заклинания. Детально разобраться, что же конкретно применил мужчина, я не смог, так как приступил к финальной стадии каста. Последние нити рвались с большим трудом, в ы с а с ы в а я на это простое, казалось бы, действие последние крохи силы. Но мне удалось завершить дело до конца. Под моим контролем оказались две половинки заклинания: купол и чаша. Что делать с нижней частью магической фигуры, я не имел ни малейшего понятия, поэтому просто перестал подпитывать ее энергией, полностью переключив внимание на купол, пульсирующий на фоне темного неба. Остался финал, и я очень надеялся, что все усилия были потрачены не напрасно. Не дожидаясь, пока от з и м и напоступит нужная команда, я мысленным усилием переместил сеть ровно на то место, где находился амулет. Соединенные друг с другом нити, будто невесомая паутина, начали опускаться на землю, но недолетев до поверхности несколько метров, замерли, наткнувшись на защиту. В этот момент узлы сети ярко вспыхнули, и по удивленным глазам стоявших рядом людей стало понятно: результат вижу не только я. Наступил момент истины. Мы все з а т а и л и дыхание, ожидая, что произойдет дальше. Сеть, встретив на своем пути непредвиденное препятствие, растеклась по невидимому куполу и, к моему удивлению, начала разрастаться. Нити удлинялись, становились толще и ярче. Узлы сплетения все сильнее светились, начав постепенно мерцать в такт какому-то своему ритму. Защита держалась, несмотря на все визуальные эффекты. Амулет, воткнутый в землю, будто и не замечал попыток противостоять ему. И я почувствовал, что с е т и просто не хватает энергии. Не знаю, в каких закромах мне удалось отыскать еще каплю силы, но я сделал это и без сожаления поделился ей сетью. Втянув в себя магию, заклинание вдруг вспыхнуло, и сеть, как горящая бумага, истаяла в воздухе. Захар, проверь. Коротко скомандовал Зимин, мужчина не раздумывая выполнил сказанное. В то место, где раньше находился щит, полетел магический импульс. Шарик чистой энергии быстро пересек небольшое расстояние и беспрепятственно унесся дальше. Дарел радостно воскликнул Зимин: «Я верил, нет, я знал, я знал, что у тебя все получится. Яршов не зря тебя привел, ой не зря». Корней говорил еще долго, но я его почти не слышал. В ушах стучала кровь, а ноги стали настолько ватными, что невольно возникли опасения, а на месте ли кости. С трудом кивая на восторженные реплики командира повстанцев, я мечтал только о том, чтобы прилечь куда-нибудь. А ведь мне удалось пробить сопротивление довольно слабого амулета. Боюсь представить, как я себя буду чувствовать, если над поместьем окажется по-настоящему серьезная защита. Нападение на усадьбу Зеленовых было решено произвести только после того, как я отработаю построение сети Хендрика. Зимин, правда, мечтал бросить все и мчаться к поместью как можно быстрее, но вернувшийся во время е р ш о в несколько поубавил пыл командира, посоветовав ему не спешить. В целом я с Савелием был согласен. Новое заклинание оказалось жутко энергозатратным и долгим в подготовке. С другой стороны, мне хотелось побыстрее закончить со всей этой историей и завершить контракт с повстанцами. После возвращения Ершова у нас с ним состоялся еще один разговор на эту тему, и мужчина заверил меня, что все наши договоренности в силе. Сразу после атаки мы с парочкой верных людей едем в столицу, где меня обеспечат маскировкой, информацией и помощью в случае необходимости. Наверное, Ершов рассчитывал, что после мести Обрезкову я вернусь обратно на базу. Потому как идти мне, по сути, было некуда. Вот только меня такая перспектива не устраивала. В столице я планировал отыскать Дементьева, получить у него поддельные документы на себя и все-таки исчезнуть из княжества Орловского. Оставаться с повстанцами мне категорически не хотелось. Рано или поздно их прижмут, и мне совсем не улыбалось оказаться в этот момент вместе с ними. По прошествии трех недель, когда время к а с т а с е т и Хендрика сократилось до получаса, А силы, которые я на него тратил, уже не выходили за разумные пределы. Наступил финальный этап подготовки к нападению на поместье, или, как это назвал Ершов, к справедливому воздаянию.